Глава семнадцатая — Да, пап, — принимает звонок от мужа Нелли, а я мгновенно напрягаюсь. — Нет, нет, мы в пиццерии. Да, я так и не доехала до дома, забрала детей и, вместо того, чтобы готовить ужин, повезла их в любимое кафе. — Нет, мы уже оплатили счет, — продолжает она отчитываться перед Андреем, которому я так и не ответила ни на один из входящих. — Хорошо, пап, пока, — сбрасывает вызов. А я стараюсь сделать вид, будто меня не волнует то, о чем она разговаривала с отцом. «Папа дома», — говорит дочь. «Ясно», — отвечаю коротко, а у самой сердца заходится в приступе тахикардии. «Давайте доедать и домой. Вам еще уроки делать». Доедаем пиццу под болтовню Нелли, потому что Сава как-то подозрительно молчалив. Я не думаю, что он может что-то знать о происходящем между мной и его отцом. Значит, его беспокоит какая-то другая ситуация. «Сав?» «Все в порядке?» «Угу», — говорит он хмуро. «Но я вижу, что явно что-то не то». «Точно? Если ты хочешь...» «Мам, я просто не хочу делать уроки», — обрывает он меня. «Вот и все». «Пусть будет так. Если сын не хочет делиться переживаниями, то я не стану лезть к нему в душу». «Закончили», — смотрю на пустые тарелки. «Тогда на выход». «Когда мы выходим из кафе, холодный воздух обдувает лицо, и я сразу вспоминаю свою прогулку под дождем». В горле начинает першить и щиплет глаза. Но я не могу плакать. Не сейчас. «Мам!» — Нелли берет меня за руку, ее прикосновение кажется таким теплым, таким реальным. «Мы можем завтра снова сюда прийти?» Я смотрю на нее, и в ее глазах читается что-то, что заставляет меня почувствовать себя немного лучше. Пицца каждый день?» — говорю я, стараясь улыбнуться. «Только потом будешь сама объяснять хореографу, откуда у тебя появился животик», — усмехаюсь потому что Лилия Захаровна — единственная, кого моя дочь слушается беспрекословно. И любое ее слово для нее — закон. Эх, почему все вкусное такое вредное? Хотела бы я знать ответ на этот вопрос, но, увы. Приобнимаю дочь и веду к машине. Я чувствую, как напряжение немного спадает, но где-то в глубине души я знаю, что это только до возвращения домой. Когда мы подъезжаем ко двору, я вижу свет в окнах. Андрей ждет нас. Мое сердце начинает биться чаще, и я чувствую, как меня снова охватывает волнение. «Мам, ты в порядке?» – спрашивает Сава, замечая, как я вцепилась в облетку руля. «Да, все в порядке», – отвечаю, стараясь звучать уверенно, просто немного устала. Мы заходим в дом, и я чувствую, как воздух вокруг нас сгущается. Андрей сидит в гостиной, и его взгляд сразу же находит меня. «Привет», – говорит он холодно и от его спокойствия мне становится только хуже. Неужели ему настолько плевать на случившееся? Иначе почему меня так колбасит? А он невозмутим, будто скала. — Привет, — отвечаю я, стараясь сохранять спокойствие. Дети, кажется, не замечают напряжения и сразу же бегут в свои комнаты. — Полина! Андрей поднимается на ноги, приближаясь, но я прерываю его. — Не сейчас, — говорю я, чувствую, как голос дрожит. — Пожалуйста, не сейчас. Я все сказала, что хотела утром, и, пожалуйста, если я для тебя еще что-то значу, просто поживи в городской квартире. Он смотрит на меня, и в его глазах читается что-то, что одновременно злит меня, потому что я сама себе кажусь в данную минуту бесконечно жалкой. — Поль, я тебя услышал, но хочу предупредить, что твоя просьба отклоняется, — отвечает твердо. — Что? — Я никуда не поеду, именно потому, что ты мне дорога. «И я хочу, чтобы мы вместе прошли через этот этап», — смотрит прямо, засунув руки в карманы брюк. «Я клянусь, что никогда не изменял тебе и не изменю, потому что ты моя единственная женщина, и я тебя не предам». От его речи сердце ускоряется, разглядываю его, желая поверить каждому слову, но затем вспоминаю его горящий взгляд, когда он ворвался в квартиру Алисы. «Андрей, сложно верить слова, в которые ты сам не веришь, поэтому будь добр». Преодолевай свои искушения в стороне от меня, а потом посмотрим, будет ли смысл нам еще что-то обсуждать.